Село Юдаль-Скорбей. Я хлебами иду, что вы тоще хлеба. Холодно, странничек, холодно. Холодно, родименьки, холодно. Я стадами иду, что скотинка слаба. С голоду, странничек, с голоду. С голоду, родименьки, с голоду. Николай Некрасов. Коробейники. Для начала по ходу введения европейских порядков У нас шарахнулись назад по лестнице общественно-экономических формаций. Заменив крепостное право рабством, крестьяне из прикрепленных к земле были переданы в личную собственность помещикам. Прежняя система, когда мужика от земли оторвать было нельзя, заменилась иной. Земля принадлежит хозяину сама по себе, а люди сами по себе. Затем последовал указ о вольностях дворянских который постепенно расширялся и углублялся, и в конце концов дворяне попали в такое положение, что они имели право, ничего не делая, жить на доходы с доставшихся им от рождения имений, в то время как крестьяне находились в совершенно рабском состоянии. В то время России еще и дамы правили, а дамы во все времена падки на красивые, и началось... Страна принялась спорить с Западной Европу уже не в масштабах торговли и качестве кораблей, а в высоте причесок, изысканности столов и красоте Версалии. А для всего этого требовались деньги. Многие ли из тех, кто смотрит Гордомаринов и «Бедную Настю», задумываются об источниках дохода этих блистательных российских господ? Источник 1. Крепостные крестьяне. А поскольку барин хочет царить деньгами сегодня, а завтра все как-нибудь образуется, управитель же и вовсе наемник, которому через день после увольнения хоть трава не расти. Результат понятен, не так ли? Чтобы добыть деньги для красивой жизни, сначала пытались нажать на мужиков, но количество шкур у землевладельцев оказалось ограниченным, а вот аппетиты, знаете, не ограничены никак. Когда начали распродавать основной капитал. Какие состояния проедали и проигрывали в столицах уму непостижимо. Впрочем, плохо не это, плохо другое. Из деревни качали деньги, ничего в нее не вкладывая. Существовали, конечно, отдельные образцовые хозяйства, но они погоды не делали. Деревня, брошенная на наемников-управителей, которым важно было выжить доход сегодня, а не обеспечить его завтра, постепенно деградировала и в хозяйственном и психологическом плане кто был на севере или в сибири тот видел дома государственных крестьян и вольных людей и легко может сравнить их с избами российского нечерноземья да и с украинскими хатами совсем иное достоинство у этих домов и совсем иное достоинство у живущих в Уже в начале XX века в Сибири жен крестьян, переселившихся из России, местные хозяйки с легким презрением называли «чернолапотницами». Почему? А потому что выйдет переселенка за какой-нибудь надобностью из избы, а за ней на белом снегу остается черный грязный след. Оттого и прозвище такое дали им хозяйки домов с белыми скобленными полами. А ведь это один и тот же народ, просто сибиряки переселились из России несколько раньше. И судьба рабочей скотины в барском хозяйстве обошла их стороной. Они не опустились. Деградировало крестьянство, но и дворянство делало то же самое, лишь на свой манер. Всякие красивые западные прибамбасы принимали и при Борисе Годунове, и при Иване Третьем, да и раньше, надо думать, тоже. Но вот стыдиться своей родины российская знать начала лишь после Петра, а это признак вполне конкретный. Оно, конечно, знать всегда и во всех странах старается показать, что она ничего общего не имеет с собственным народом, но не всегда это бывает успешно. Как правило, успех всего начинания приходит незадолго до гибели державы, например, очень прекрасно было это выражено во Франции перед их революцией. Но Россия любую идею доводит до логического завершения. Не стало исключением и это. Наша знать не только жила в иных условиях, имела иные вкусы и носила иную одежду. Она обрезговала даже русским языком, предпочитая общаться между собой по-французски. И ведь вот что забавно. Это положение не изменилось и после Отечественной войны 1812 года. Неудивительно, что время от времени у подвластных мужиков появлялось естественное желание посмотреть, а какого цвета у барина кровь – красная или, может, и правда голубая. Удавалось нечасто, а карали за это жестоко, так что желание с ее мужики реализовывали редко, и оно накапливалось, накапливалось. К середине XIX века стало ясно, что тянуть с отменой крепостного права больше нельзя – иначе страна попросту погибнет. Эту реформу покушались провести и Александр I, и Николай I, но каждый раз отступали, и ясно почему. Царь тоже человек, и ему жить хочется. Ближе всех к нему по иерархической лестнице стояли дворяне, слой, кормившийся не собственным трудом, а почти исключительно рабским трудом принадлежавших им душ. Если освободить крестьян, не думая о последствиях, то разорившееся дворянство будет обречено на... Впрочем, если бы император попытался сделать им такое паскудство, он не дожил бы до подписания собственного указа. А освободить крестьян без земли значило неминуемо обречь страну на крестьянские бунты. Правда, в этом случае проблема помещиков решилась бы сама собой, как решилась она в 1917 году. Быстро и кардинально. Но для таких поворотов руля нужен был не Романов, а Ульянов. Александр II, на плечи которого, в конце концов, свалилось счастье проводить эту реформу, нашел середину, хотя далеко не золотую. Крестьян освободили без земли, а землю им передали за выкуп, причем такой выкуп, чтобы и бар не обидеть. Выкупные платежи государство взяло на себя в порядке добровольно-принудительного кредита – С рассрочкой на 49 лет из 6% годовых. Сделав простой арифметический подсчет, выясним, что итоговая сумма должна была возрасти в четверо. Государство себя не обидело. Естественно, такая реформа не прибавила мужикам любви ни к господам, ни к властям российским. Лишь в 1907 году правительство поставило на этой истории точку, простив крестьянам остаток долга. Великодушный жест несколько запоздал, до срока полного расчета оставалось три года. Десять лет спустя, уже в революцию семнадцатого года, этим платежам еще предстоит аукнуться. В милой детской книжке Аркадия Гайдара «Школа» большевик Баскаков говорил об этом так. «Слыхали ли вы, что в учредительном собрании, когда еще оно соберется, обсуждать вопрос будут?» Как отдать землю крестьянину без выкупа, либо с выкупом? А ну-ка, придите домой, посчитайте у себя деньжата, хватит ли выкупить. Какой еще выкуп, послышались с толпы рассерженные и встревоженные голоса. А вот такой. Тут Баскаков вынул из кармана смятую листовку и прочел. Справедливость требует, чтобы за земли, переходящие от помещиков к крестьянам, землевладельцы получили вознаграждение. Вот какой выкуп. Пишут это от партии кадетов, а она тоже будет заседать в учредительном. Она тоже своего добиваться будет. А вот как мы, большевики, по-простому говорим, нечего нам ждать учредительного, а давай землю сейчас, чтобы никакого обсуждения не было, никакой оттяжки, никакого выкупа. Хватит, выкупили. Выкупили сотнями голосов, ахнула толпа. А по деревням то же самое говорили эсеры, И толпа также в один голос ахла, «Выкупили». Мужики не видели смысла в существовании помещиков, и это свое непонимание обозначили в 1905 и в 1917 погромами и пожарами. И не потому, что в то время в помещичьих хозяйствах не было смысла, в тех, что уцелели к тому времени, был еще какой. Это крепостное право аукнулось. Барин с гостями, размолвляющиеся по-иноземному, Ихние забавы до да охоты и полная, с точки зрения крестьянина бесполезность их жития на земле. Отмена крепостного права, как и большинство российских реформ, запоздала как минимум на полвека, а то и на век. Воля в том виде, в каком она была дана, не обогатила, а разорила деревню. В 1897 году немалу шуму наделала исследование группы экономистов во главе с профессором Чупровым под названием «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства». Исследовав проблемы так называемого землевладельческого кризиса, охватившего в то время Европу и имевшего своей причиной низкие цены на хлеб, авторы сделали неожиданный и парадоксальный вывод – Для большинства российского населения, и в первую очередь для самих крестьян, эти цены выгодны. Казалось бы, бред, ведь хлеб был основной статьей экспорта России, и падение цен означало убытки и разорение. Но, как оказалось, хлеб на продажу имели лишь 9% крестьян и крупные землевладельцы. Остальная масса сельского населения России не в силах прожить собственным урожаем хлеб покупала. Натуральное хозяйство оказало России великие услуги. Оно служит причиной того, почему землевладельческий кризис, охвативший всю Европу, нами переносится сравнительно легче. У нас есть огромное количество хозяйств, стоящих вне влияния низких хлебных цен. И кто знает, не должны ли мы в современных тяжких условиях в некоторой степени благословлять судьбу за сохранение у нас натурального хозяйства. Примечание цитируется по «Ольденбург. Царствование императора Николая II», СПБ 1991, страница 85. Это уже, что называется, «приехали». На рубеже XX века экономист благодарит судьбу за то, что 91% сельского населения – аграрной страны. Согласно переписи того же 1897 года, в городах проживало всего 13% населения России – Живет в условиях натурального хозяйства. Притом, как выясняется, даже в этом состоянии русский крестьянин не может удержаться и вынужден докупать хлеб, расплачиваясь за него неизвестно чем или голодать. И это при том, что Россия считалась житницей Европы. Но вот была ли она своей собственной житницей – это еще вопрос. Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издание вполне официальное. Вот что там написано о голоде в России. После голода 1891 года, охватывающего громадный район в 25 губерний Нижнее Поволжье постоянно страдает от голода в течение 20 века. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 9. Примечание Этот том словаря вышел в 1913 году.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 у собой целый ряд голодовок 1906, 1907, 1908 и 1911 годов. По преимуществу восточные и центральные губернии Новороссии. Примечание. Цитируется по Пыхалов «Кормила ли Россия пол Европы?» Спецназ России 2004 номер 1. Причину голода и крестьяне, и экономисты видели в экспорте хлеба и в малоземелье, недостаточных наделах. В 1917 году леворадикальные партии пришли к власти под лозунгом «Земля крестьянам». Но весь парадокс состоял в том, что земля и так была в основном у крестьян. В начале 20 века им принадлежало более 160 миллионов десятин земли дворянам около 52 миллионов и прочим владельцам около 30 миллионов. При этом крестьянская земля по качеству была лучше, более чем три четверти от нее составляли так называемые удобные земли, у дворян таковых меньше половины. И это не говоря о том, что крестьяне брали землю еще и в аренду. Подобного преобладания мелкого крестьянского хозяйства над крупным не было ни в Англии, ни в Германии, не даже в послереволюционной России. Россия была страной мелкого крестьянского хозяйства. Большие имения были островками в Крестьянском море, пишет приводящий эти данные Ольденбург. При том, что даже средняя урожайность на частных землях была на треть выше, чем у крестьян, а в крупных имениях, где хозяева знали, кто такой агроном, она была выше уже в разы. Экспорт зерна отнюдь не вырывал последний кусок изо рта у крестьянских детей. Вывозили зерно крупные хозяйства, они же кормили города, они же страдали от кризиса и низких цен. А колоссальное крестьянское большинство работало на самих себя и еще, добывая деньги промыслами, покупало хлеб. Оно же регулярно страдало от голода, стоило случиться хотя бы относительному неурожаю. И тогда правительство вынуждено было из государственных средств покупать для кладающих губерний хлеб. Получалось, что около 80% населения России не вкладывали в общегосударственную копилку практически ничего, кроме подушного налога, да и то сплошь рядом его не выплачивая, нечем. А время от времени попросту жили на пособии. Такой роскоши не может позволить себе даже современная Америка, но ее позволяла себе тогдашняя Россия. Причины такого положения сплелись в тугой клубок, в котором непонятно даже, что более значимо. Во-первых, общая деградация крестьянства за 200 лет крепостного права по западноевропейскому, а точнее польскому образцу. Во-вторых, последствия отмены крепостного права, причем они далеко не ограничивались выкупными платежами. Беда была в другом. Все налоги, которые раньше выплачивались натурой, теперь надо было платить деньгами. А откуда мужику взять деньги? Только продажи урожая и разных там холстов, грибов и прочее. Что бабы наготовят? Естественно, сами они все это на рынок не везли, а продавали за гроши перекупщику, на деревенском языке кулаку, который на этой торговле и наживался, внося дополнительный вклад в выбирание крестьян. Под гнетом всех этих новых обстоятельств крестьянское хозяйство стало стремительно беднеть. И тут пришла еще одна беда – земельная. Имя этой беде – община. Во время крепостного права она была, может, статься и во благо, но после освобождения превратилась в нечто чудовищное. Община являлась собственником земли и распределяла ее по хозяйствам, по справедливости справедливый же была мелочно уравнительный. Каждому хозяину доставалось по кусочку хорошей земли и по кусочку плохой, а то и по три-четыре надела, если общинные земли были трех-четырех сортов. справедливый же... Поля получались такими, что заводить на них какое-либо механизированное хозяйство просто бессмысленно. Причем каждые несколько лет происходили переделы, А заботиться о поле, которое скоро перейдет кому-то еще, очень надо. Землю эксплуатировали хищнически, до такой степени, что в начале 20 века урожай в нечерноземных губерниях был сам три, сам 4, то есть на каждое брошенное в землю зерно собирали два или три. Если переводить на центнеры, то урожай колебался от трех пяти до 10-12 центнеров с гектара. В Германии в то же время средний урожай был около 24 центнеров, и русские крестьяне в северо-западных губерниях покупали немецкий хлеб, он был дешевле русского. В последнее время, с подачи господина Паршева, автора знаменитой книги «Почему Россия не Америка», у нас начали все валить на плохой климат, он, мол, причиной всех бед. Ну, во-первых, страна у нас большая и климат разный, а во-вторых, Россия как раз и зарождалась в тех местах, которые теперь называются нечерноземьем, зоны рискованного земледелия. И можно сколько угодно говорить о малоплодородных землях, о плохом климате, о коротком лете. Примечание. Сталинская коллективизация доказала, что климат здесь не так уж и виноват. Только за счет объединения мелких наделов в крупные поля урожайность выросла и намного. Но ведь кормила та же самая земля наших предков. Причем так кормила, что в начале 17 века, когда случилось три абсолютных неурожая один за другим, по-настоящему голодать начали лишь на третий год. Триста лет спустя любой, даже частичный неурожай, тут же отзывался голодом. Климат климатом, но урожайности сам три просто не бывает. Это значит, что земля истощена до предела, Так что надо очень уметь довести ее до такого состояния. У нас сумели. Те же исследователи приводят некоторые цифры, размышляя над которыми испытываешь легкий холодок. Вот тебе бабушка и упоительные вечера. Семья из четырех человек двое взрослых с малолетними детьми, приурожая сам три с 4,5 гектаров пашни в двух полях, имеет чистый сбор 108 пудов. Для прокорма двух лошадей и двух коров надо потратить 40 пудов, когда на людей останется 68 пудов. Это в расчете на душу 17 пудов, а на 2,8 полных едака. Дети едят меньше – 24 пуда на год. Перейдем теперь на килограммы. 24 пуда в год – это 2 пуда в месяц, или примерно килограмм в день. Грубо считая, не меньше 10% надо отдать за помол. Примерно столько же составит припек, получается 1000-1100 грамм печеного хлеба в день. При этом семья явно не бедная, учитывая количество скота. Что же творилось у бедняков, которым нечем было спахать 4 гектара и не было навоза, чтобы удобрить поле? И во многих ли крестьянских семьях было по двое детей? У одной моей деревенской прабабки их родилось шестнадцать, выжили шестеро, у другой шестеро, выжили все. Сколько хлеба придется на человека в семье из приведенного примера, если рассчитывать на шестерых детей? Скот – это особая проблема. Скотину надо кормить, причем не только травкой, сеном и соломой, но и зерном. Русские лошаденки, мелкие пузатые, были на удивление неприхотливы. Западноевропейская рабочая лошадь протянула бы ноги на такой кормежке очень скоро. В Англии рабочие лошади давали в год до 130 пудов овса, в русских деревнях 15-20, а то и вообще одни лишь сено-солому. Но и в таких условиях далеко не каждая семья могла осилить содержание скота. В начале 90-х годов При 110 миллионах сельского населения в России было лишь 26 миллионов лошадей, при том, что пахали, за исключением Украины, Дона и Кубани, примечание. В черноземных губерниях пахали на валах, лошади не справлялись с пашней. Только на лошадях, никаких тракторов не было и в помине. Надо еще учитывать, что в это число входят все лошади, И из извозничьей, и кавалерийские, и многочисленные обозные сивки транспорт тоже был сплошь гужевым. Что же остается деревней? В 1912 году около 30% крестьян были безлошадными, а это уже самая горькая бедность, и примерно столько же хозяйств имели по одной лошади. Безлошадному одна дорога в батраки, но у кого батрачить, если среди соседей нет богатых? Те, у кого по две лошади, тоже батраков не держат, поскольку сами едва сводят концы с концами. Смотрите выше. А ведь надо было и деньги зарабатывать. Вот еще циферки из того же источника. По данным академика Милова, бюджет крестьянина посредственного состояния с женой и двумя детьми, живущего домом, составлял в год Первое. На податье и расходы домашние и на избу, и на прочее строение – 4 рубля 50 копеек с половиной. Второе. На подушный оброк за себя и за малолетнего своего сына – 7 рублей 49 копеек. Третье. На соль – 70 копеек. 4. На упряжку и конскую сбрую – 1 рубль 95 копеек с половиной. Пятое. На шапку, шляпу, рукавицы и прочее – 97 копеек с половиною. 6. На земледельческие инструменты и всякие железные вещи и деревянную посуду. 4 рубля 21 копейка. 7. На церковь 60 копеек. 8. Для жены и детей 3 рубля. 9. На непредвиденные расходы 3 рубля. Десятое. Итого 26 рублей 43 копейки с половиной. Если крестьянин имел посев до трех десятин в двух полях, то есть несколько выше минимальной нормы, и заготавливал до 300 пудов сена, то мог содержать скот не только для своих нужд, но и на продажу. Такой крестьянин-середняк в год мог продать бычка, свинью, двух овец, три четверти хлеба, а также по мелочи мед и воск, хмель, грибы, коровье масло и творог, яйца. Общая прибыль со всего с этого составляла 8-10 рублей. Однако для нормальной жизни и на подойти расходы ему нужно, как уже показано, 26 рублей. Получается, что даже крестьянин-середняк далеко не сводил концы с концами. А что же бедняки? Подсчитано, что в 1900 году крестьянин покрывал за счет хлебопашества лишь от четверти до половины своих потребностей. Остальное ему надо было зарабатывать каким-то иным способом. Практически весь товарный хлеб, то есть предназначенный на продажу, выращивался в крупных современных хозяйствах. По ним-то и ударило катастрофическое падение цен на хлебных рынках, которые смогли выдержать только самые сильные. В 1881 году пуд хлеба вывозили за 1 рубль 19 копеек. В 1886 за 84 копейки. В 1894 за 59 копеек. Сотни средних, хотя и перспективных владений, разорились и канули все в то же крестьянское болото. Исчезали те единственные центры, которые со временем могли стать основой крупного сельскохозяйственного производства. А ведь только оно и способно было накормить страну. К началу XX века положение крестьянства из просто тяжелого стало катастрофическим. Ряд официальных исследований с несомненностью установил ужасающий факт крестьянского разорения за 40 лет, истекших со времени освобождения. Размер надела за это время уменьшился в среднем до 54% прежнего, который тоже нельзя было считать достаточным. Урожайность уменьшилась до 94% а в неблагоприятной полосе даже до 88-62%. Количество скота упало с 1870 года в среднем до 90,7%, а в худших областях до 83-51% прежнего. Недоимки поднялись с 1871 года в среднем в 5 раз, а в неблагоприятные полосе и в 8, и в 20 раз. Ровно во столько же раз увеличилось и бегство крестьян с насиженных мест в поисках большего простора или за дополнительными заработками. Но и цена на рабочие руки в среднем почти не поднялась, а в неблагоприятных местностях даже упала до 64%. Академик князь Тарханов в статье «Нужда народного питания» дал таблицу потребления пищевых продуктов крестьянами различных стран в денежных единицах на человека в год. При введении всеобщей воинской повинности в 1873 году доля признанных негодными к военной службе не превышала 6% призывников. До 1892 года этот показатель держался около 7%. Но с 1892 года, когда начались финансово-экономические реформы, эта доля стала быстро повышаться. В 1901-м доля негодных службе призывников достигла уже 13%. Несмотря на то, что именно в это время требования, предъявляемые к новобранцам в отношении роста и объема грудной клетки, были понижены. Показательно, что смертность в российской деревне была выше, чем в городе, хотя в европейских странах наблюдалась обратная картина. А в начале 10-х годов браковали уже... Около половины рекрутов, хотя требования к тому времени были снижены. Столыпин попытался было как-то разрулить ситуацию, стимулировав расслоение крестьянства, но поздно. Этот узел уже не развязывался. Петр Аркадьевич опоздал со своими реформами ровно на полвека. Если бы такие условия установить одновременно с отменой крепостного права, но тогда власти, озабоченные тем, чтобы как можно больше смягчить удар по дворянству, было не до будущего аграрного сектора экономики. А в 1906 году оказалось уже безнадежно поздно. Село к тому времени страдало от чудовищной перенаселенности, а развитие промышленности в городах тормозилось, отсутствием людских ресурсов, 20 лет спустя в ту же проблему уткнется сталинская индустриализация. Предполагалось, что из общины будут выделяться самые богатые и самые бедные крестьяне. Богатые купят землю у бедных, укрепятся и станут чем-то вроде фермеров, а бедные уедут в города. И действительно... К 1915 году из общины вышло около четверти крестьянских дворов. В основном это были бедняки, которые, едва получив наделы в собственность, тут же их продавали, как 80 лет спустя продавали ваучеры. Это у Столыпина получилось. Но вот зажиточные крестьяне оказались слишком слабы, чтобы стать по-настоящему крупными хозяевами. Деревня не осилила реформу. Первый ее результат был следующим. Количество лошадей в расчете на 100 жителей в европейской части России сократилось с 23 в 1905 году до 18 в 1910. Количество крупного рогатого скота соответствовало с 36 до 26 голов. Средняя урожайность зерновых упала с 37,9 пуда с десятины в 1901 году, 1905 годах до 35,2 пуда в 1906-1910 годах. Производство зерна на душу населения снизилось с 25 пудов в 1901-1905 годах до 22 пудов в 1905-1910 годах. Немного вырос средний доход на душу сельского населения, но деньги лукавый показатель. Тем более, что правительство отменило, наконец, выкупные платежи, да и мировая цена на хлеб к тому времени подросла. Вторая главная цель реформы – уменьшить численность сельского населения, тоже не была, да и не могла быть достигнута. Доля сельского населения к 1913 году снизилась до 82%, однако легче от этого не стало потому что абсолютная численность продолжала расти, начиная с 1898 года, она увеличилась на 22 миллиона человек. Идея переселения в Сибирь, столкнувшись с традиционным российским бардаком, наводнила страну бродягами. Экономически и психологически слабые переселенцы сплошь и рядом не сумев устроиться на новом месте, возвращались обратно, уже в конец разоренные, и можно себе представить, с каким настроением. Кроме того, в России не было достаточно рабочих мест в промышленности и жилья в городах, чтобы принять мигрантов из деревни, а власть, естественно, не озаботилась их созданием. Из деревни в город за годы реформ переселились всего около трех миллионов человек, причем далеко не лучших представителей сельского мира. Деревню покидали самые бедные, неприспособленные, не умевшие выжить в новых условиях даже на селе, а в городах ведь жизнь была еще труднее. И неудивительно, что 3 миллиона крестьян, не сделавших погоды в деревне, перебравшись в город, превратились в 3 миллиона маргиналов и пролетариев, которым было абсолютно нечего терять, идеальное сырье для любой революции. Нет, задумано было неплохо, и лет через двадцать, когда все устоится, у нас могло бы появиться на селе что-то приличное. Но 20 лет на реформу России не просматривалось ни в какой перспективе. Даже если бы не было войны, она едва ли вынесла бы такое количество маргиналов и все равно рухнула в бездну голодных бунтов и великой русской смуты. Потому что поздно. Болезнь уже не поддавалась терапевтическому лечению. Теперь этот узел можно было только разрубить, а орудие, чтобы разрубить, власть в руках не имела, да и силы такой у нее не было, и весь этот запекшийся клубок рухнул на плечи новой власти. Но если бы это было все наследство, так о чем и речь?